Часть вторая. Луна. Август 1940 года. Сентябрь 1945 года. Элен Ветром гонимая. После отъезда Грейс в нашей жизни все быстро изменилось. Я всегда шла вторым номером и ожидала, что меня назначат на место Грейс, но меня опередила Ида, хотя я и не расстроилась. Я даже представить себе не могла, что буду каждый вечер носить чайники с чаем и прислуживать сестрам Лим за какие-то пять долларов в неделю. А Руби, без работы и без Грейс, которая оплачивала половину квартиры, она была вынуждена вернуться к родственникам Баламеду. Мы как-то раз встретились попить чаю, но все прошло неловко. Я еще несколько месяцев назад заметила, что между Руби и Джо что-то происходит». Это кто угодно мог заметить, как и то, что их отношения не были любовью. Это была страсть, и она осталась в прошлом, бушующее пламя угасло. Для Руби эти отношения не были серьезными, да и для Джо, похоже, тоже. «Я больше с ним не встречаюсь», — сказала Руби, как будто это могло искупить ее вину. Осознав боль, Грейс, мы не могли продолжать. Я всегда остерегалась Руби. Из Китая с каждым днем приходили известия одно хуже другого. Эти не люди японцы, жгли, грабили и насиловали все и вся на своем пути. Может быть, жестокость была в крови всех японцев, а значит, и Руби тоже. «Будь осторожна, ты можешь пострадать», — предупреждал меня Монро. То, что в результате пострадала Грейс, а не я, заставило меня чувствовать себя каким-то слизняком Я должна была защитить ее. «От Грейс нет новостей?» — спросила Руби. — Нет, и я не знаю, как с ней связаться. Грейс и Руби были похожи на цветки, сорванные ветром. Один цветок держался на чистоте и наивности, а другой — на хитрости и изворотливости. Обе они говорили, что им довелось многое пережить, но я думала по-другому. Грейс избивал отец. Но в мире случались вещи и похуже. Родители Руби пожелали вернуться в Японию с катертью дорога. В результате Грейс отправилась искать счастье в Голливуд. Руби осталась блистать там, где была, а мне шрамы, оставленные жизнью, придется унести в могилу. «Я скучаю по времени, когда мы были все вместе», — сказала Руби. Я позлорадствовала ее страданиям, но позже, глядя, как она уходит, я еще раз осознала, как скоротечна жизнь. Любовь исчезает, дружба распадается, я снова одна. В августе... Через полгода после отъезда Грейс в запретном городе дела пошли еще хуже. Чарли даже не мог разменять клиенту двадцатку. Многие из наших артистов ушли в другие клубы Чайна Тауна или ездили по разным местам в таком режиме, который некоторые называли круговорот «Китайская рагу». Эдди раздобыл где-то приглашение танцевать в клубе «Касса Дель Мар» в Санта-Монике. Проблема заключалась в том, что приглашение было на пару танцоров. «Они хотят китайских Фреда Астера и Джинжер Роджерс», — объяснил он. «Внимание, вопрос. Кто станет моей джинжер? Я сразу же записалась на просмотр, потому что, во-первых, иначе мне бы пришлось вернуться на китайскую телефонную станцию, а во-вторых, если я получу работу с Эдди, то смогу поискать Грейс. «Это все равно, что искать иголку в стоге сена», — смеялась Ида. Остальные рассматривали приглашение эди не просто как возможность отправиться в Голливуд, но почти как предложение руки и сердца. Они уже представляли себе свадебные колокола и марши. Наконец подошла и моя очередь. Оказывается, он оставил меня напоследок. Когда он обнял меня на танцполе, я смогла показать, что понимаю каждое его движение. После танца он пригласил меня на разговор, Ты очень изменилась с тех пор, как стала работать в запретном городе. Раньше ты была очень застенчивой, как будто выросла в башне из слоновой кости. Не сочти это оскорблением. Не сочту. Я действительно изменилась за два года, прошедшие с тех пор, как мистер Биггерстав попросил меня поднять юбку повыше и показать ноги. Как минимум, научилась говорить на языке мира ночных клубов. «Если ты поедешь со мной», — продолжил Эдди, — «ты же не будешь смотреть на меня влюбленными глазами?» «Никаких влюбленных глаз», — пообещала я. Но Эди не был в этом уверен. Он захотел убедиться в том, что я смогу разучить сложный танец. Даже камень и железо изменяются, если к ним приложить тяжкий труд. Объявил он, подкрепив мои подозрения, что он вырос в добропорядочной китайской семье. Мы репетировали после обеда перед открытием запретного города. Для номера мы выбрали песню «Ночь и день», которую когда-то напевала Грейс. Я впитывала каждый поворот, каждое движение запястья, каждый подъем, который показывал мне Эдди. Он хотел, чтобы танец заканчивался тем, что я выгибала спину через его бедро, а он касался головой моей груди. Это было романтично и очень красиво, особенно в платье с юбкой-клёш, падавшей вокруг меня широким кругом. После того, как мы отработали это последнее па, Эдди помог мне выпрямиться и неожиданно взял на руки – Он не отводил взгляда от моих глаз, а потом поцеловал в губы. Его мягкие и нежные губы имели вкус бурбона. «Ты великолепно справляешься», — сказал он, — «и выглядишь хорошо». «Спасибо», — сказала я, — «только больше этого не делай». В этот момент я получила работу. Отец закатил скандал, но я напомнила о своем участии в оплате учебы Монро, и это позволило нам обоим сохранить лицо. Наше выступление в Каса-дель-Мар имело успех. Эдди был великолепен. Нетипичный рост делал его движения длинными и элегантными, да и я оказалась надежной партнершей. «Лос-Анджелес Таймс» писала. Публика была околдована восточным стилем Эдди Ву и Эллен Фонг. Видимо, скоро мы увидим эту потрясающую танцевальную пару на большом экране. Прошло всего несколько выступлений, когда в один из вечеров в мою гримерку постучали. «Войдите», — сказала я, надевая чулок. Дверь открылась, и показалась Грейс, держащая в руках вырезку из газеты. Она очень похудела, щеки впали, кости торчали, а кожа казалась восковой. Хоть мы и китаянки, но все же актрисы, так что я позволила себе отступить от традиций и приняла ее объятия и поцелуи. А потом мы стали болтать о том, каким большим сюрпризом была наша встреча, каким прекрасным наше шоу и как здорово, что мы снова встретились. Однако нельзя было не заметить, что блеск в глазах Грейс исчез. «Что тут у нас?» В дверях появился Эдди, еще не снявший фраг. Заметив перемены, произошедшие с Грейс, он перестал улыбаться. Не говоря ни слова, он пересек комнату и крепко ее обнял. «Чертовски приятно снова видеть тебя, малышка». Глаза Грейс наполнились слезами, но Эдди успокоил ее, не скупясь на объятия, поцелуи и слова заботы и ободрения. «Ты никому из нас не писала, а мы волновались, даже Чарли. Ты хочешь сказать, что он меня простил?» — спросила она. «За то, что сбежала тем вечером? Да он и не злился. Но, детка, тебе не стоило этого делать. Ни один парень не стоит того, поверь мне на слово». Грейс покраснела, «Выходит, все знают мою историю?» Мы с Эдди промолчали, и она предпочла резко сменить тему. «А что вы здесь делаете?»